Глава 1. Хакнуть казино на миллионы долларов. У каждого игрока наступает в жизни волшебный момент, когда фантазии приобретают реальные очертания, а система казино превращается в горную вершину, которая только и ждет, чтобы ее взяли приступом, когда от реальной возможности перехитрить рулетку или игральный автомат перехватывает дыхание. Алекс Майфилд и три его приятеля сделали больше того, о чем многие могли только мечтать. Как и другие хакеры, они начали с простых умственных упражнений, просто из любопытства, что из этого может получиться. В конце концов, эти четверо взломали систему казино и, по словам Алекса, взяли примерно миллион долларов. В начале 90-х годов Все четверо работали консультантами в сфере высоких технологий и считали свою жизнь скучной и обычной. Но вы знаете, о чем я. У вас есть работа, зарабатываете какие-то деньги, потом выходите на пенсию, а потом умираете. Лас-Вегас был от них очень далек. Так, тема кинофильмов и телевизионных шоу. Поэтому, когда некая фирма предложила ребятам разработать ПО, а затем представить его на выставке высоких технологий в Лас-Вегасе, они немедленно согласились. Первый визит в Лас-Вегас для каждого из них — это шанс увидеть нечто яркое под волшебным заголовком «Все оплачено». Кто откажется от такого? Отдельные номера в одном из лучших отелей Лас-Вегаса натолкнули на мысль, что жена Алекса И подружка Майка могут развлечься вместе с ними. Так две пары плюс Ларри и Марко были готовы зажигать в этом городе греха. После того, как наша четверка покончила с делами, они сидели все вместе с двумя своими дамами в игровом зале отеля, поигрывали в автоматы и подтягивали пиво, когда жена Алекса произнесла роковую фразу: разве эти машины устроены не на основе компьютера, ребята? А вы — специалисты по компьютерам. Так почему вы не можете сделать так, чтобы мы выигрывали почаще? Парни тут же направились в номер марка и уселись в кружок, обсуждая возможные варианты, как могут быть устроены игральные автоматы. Изучение ПО и железа. Итак, механизм был запущен. «Все четверо были поглощены идеей, и, вернувшись домой, мы продолжили над ней работать», — с теплотой вспоминает Алекс начальную стадию творческого процесса. «Потребовалось немного времени, чтобы убедиться в том, что игральные автоматы основаны на компьютерных программах. Тогда мы стали искать пути взлома этих машин». Некоторые люди добивались успеха, вступая в сговор с техником, обслуживающим автомат, и меняя программу компьютерного чипа в автомате. Для Алекса и его приятелей Изъятие чипа казалось столь же невозможным, как нападение на старушку и кража ее кошелька. Они собирались обмануть казино, и это было вызовом их умению программирования и их интеллекту. И кроме того, они были программистами, а не психологами, и вряд ли сумели бы вступить в сговор с сотрудником казино. Но как они решили проблему? Алекс объяснил. Мы задались вопросом, Можем ли мы фактически что-то предсказать относительно последовательности выпадения карт? Или, может быть, попытаться зайти с черного хода, используя программный код для несанкционированного доступа к программе, который некоторые программисты, возможно, используют для собственной выгоды? Мы думали, что так или иначе могли наткнуться на черный ход вроде некоторые последовательности нажатия клавиш или найти просчеты программирования, которыми мы могли бы воспользоваться. Алекс полагал, что победить компьютерную игру довольно просто, потому что действия компьютера запрограммированы. Конечный результат основан на предыдущих действиях или, если перефразировать выражение старого программиста, «хорошие данные на входе, хорошие данные на выходе». На самом деле фраза звучит как «мусор на входе, мусор на выходе». Партнеры согласились с Алексом, хотя он был самым молодым членом группы. У Алекса талант к математике, Правда, он не доучился в колледже, но изучил предмет достаточно, чтобы стать признанным авторитетом. Решив, что необходимо некоторые исследование, он отправился в Вашингтон в патентную библиотеку. Я подумал, что кто-то мог быть достаточно глуп, чтобы в патенте поместить полное описание программы автомата для игр в покер. И его предположения подтвердились. Чтобы защитить патент, необходимо было поместить полный текст программы, что собственно и подтверждало суть изобретения. но содержание записи было мало кому понятно. Я получил без труда микрофильм с полным описанием и отсканировал интересующие меня разделы. Анализ кода осветил несколько интересных моментов, но было решено, что работа с определенным типом автоматов принесет реальные результаты. Как команда, парни подобрались очень удачно. Майк был лучше, чем просто программист. Он был сильнейшим из них в компьютерном дизайне. Марко... Второй сильный программист. Он был эмигрантом из Восточной Европы. Он выглядел как подросток, но притом был чертовски изобретательным. Алекс — превосходный программист и единственный, кто разбирался в криптографии, что было очень важно. Ларри — программист посредственный и не расположенный к путешествиям из-за старой травмы, но хороший администратор. Он мог контролировать и координировать все этапы и детали проекта. После начального исследования Алекс забросил проект. Марко, тем не менее, горячился и продолжал настаивать. «Никаких проблем. В 13 штатах мы можем официально купить автомат». Наконец он всех уговорил. «Мы, черт возьми, решили рискнуть». Они сбросились, чтобы оплатить транспортировку и стоимость автомата, и еще раз отправились в Лас-Вегас. На сей раз на свои средства и с другой целью. «Для покупки игрового автомата надо иметь регистрацию в том штате США, где приобретение игровых автоматов законно. Достаточно водительских прав, выданных в таком штате, чтобы все прошло гладко», — рассказывал Алекс. К счастью, у одного из членов команды, то ли дядя его знакомой девушки, то ли еще кто-то жил в Лас-Вегасе. Чтобы договориться с этим человеком, выбрали Майка, поскольку у него были самые хорошие манеры, И вообще он имел респектабельную внешность. К подобным покупкам всегда относятся с подозрением. Как к нелегальному приобретению оружия, — объяснил Алекс. Часто игровые автоматы приобретают по неофициальным каналам, чтобы использовать их в клубах и других местах. Как ни такой автомат удалось купить. Майк заплатил владельцу полторы тысячи баков за аппарат японского производства. Затем вдвоем мы погрузили проклятую машину в автомобиль и ехали домой так бережно, будто везли младенца на заднем сиденье.